Глава 17. Икар. Чем выше взлет. Часть 1. Лететь высоко. Запуск на рынок Макинтош в январе 1984 года сделал Джобса еще более знаменитой персоной, и он почувствовал это во время своей тогдашней поездки в Манхэттен. Он пришел на вечеринку, которую Йоко Оно устроил в честь дня рождения своего сына Шона Леннона. И подарил 9-летнему имениннику Macintosh. Мальчишка сразу же влюбился в свой подарок. На вечеринке присутствовали художники Энди Уорхол и Кит Херинг. Они были так поражены, увидев то, что можно создавать с помощью этой машины, что в тот вечер чуть было не произошел переворот в современном искусстве. Смотрите, я кружок нарисовал, воскликнул Уорхол, попользувшись некоторое время программой Quick Draw. Уорхол настоял на том, чтобы Джопс подарил такой же компьютер и Нику Джаггеру. Когда Джобс приехал в таунхаус рок-звезды, Джаггер смотрел на него с недоумевающим выражением лица. Позднее Джобс рассказывал своим коллегам: "Я думаю, что он то ли был под кайфом, то ли головой ударился". Тем не менее, дочь Джаггера Джейд сразу же собрала компьютер и начала рисовать с помощью программы MacPaint. Поэтому Джобс решил отдать машину ей. В то время, Стив приобрел двухэтажную квартиру на верхнем этаже элитного дома на западе центрального парка Манхэттена, которую он показывал Скале Для проведения ремонта в квартире он пригласил архитектора Джеймса Фрида из компании IM Однако в конце концов он туда так и не переехал. Позднее он продал квартиру музыканту Бону за 15 миллионов долларов. Кроме того, он также приобрел старый особняк в испанском колониальном стиле с 14 спальнями, расположенный в Удсайде, на холмах над Пало-Альто. В этот дом, ранее принадлежавший медному магнату, Джоп заехал. Однако обставлять новое жилище мебелью он не торопился. В то время его позиции в Apple были восстановлены. Вместо того, чтобы сокращать полномочия Джобса, Скайлн наоборот их расширил. Теперь подразделения Лиза и Macintosh были объединены, и возглавлял их Стив Джобс. Он взлетел вверх по карьерной лестнице, но это не сделало его более терпимым и деликатным. Например, свою жестокую искренность он продемонстрировал, когда стоял перед сращенными воедино группами Лиза и Macintosh и объяснял, как будет проходить их объединение. Он заявил, что все высшие посты достанутся руководителем группы Macintosh, В то время как четверть штата сотрудников команды Лиза будет уволена. Вы проиграли, ребята, сказал он, уставившись прямым взором на тех, кто работал над Лиза. Вы команда класса Б, игроки второго сорта. Среди вас много игроков класса Б и даже С. Поэтому сегодня мы освобождаем вас, чтобы дать вам возможность поработать в других компаниях в этой долине. Билл Аткинсон, который работал в обеих командах, считает, что это было не только жестоко, но и несправедливо. Эти люди являются очень талантливыми инженерами. "Я не очень сильно работали», — сказал он. Но Джоб старался придерживаться своего главного управленческого правила, которое он сформулировал за время работы с Macintosh. "Если тебе нужна команда игроков класса А, иногда тебе придется быть жестоким. Слишком легко по мере разрастания команды соглашаться подгонять нее игроков класса Б, которые привлекут за собой новых игроков класса Б, а потом ты начнёшь висеть команде даже игроков класса С", вспоминает он. "Работа с Macintosh я усвоил для себя: что игроки класса А любят работать только с игроками класса А. Это означает, что нельзя мириться с наличием в твоей команде игроков класса Б. На тот момент Джобс и Скали ещё были способны убеждать самих себя в том, что их дружба была сильна. Они демонстрировали свою симпатию друг другу так ярко, что иногда выглядели как влюбленные школьники на открытках Hallmark. В мае 1984 года состоялась первая годовщина с момента прихода Скали в Apple, и чтобы отпраздновать ее, Джобс пригласил своего друга на ужин в Тон Нуар. элитный ресторан на холмах на юго-западе от Купертино. К удивлению Скали, Джобс также пригласил на праздник совет директоров Apple, Топенджав компании и нескольких инвесторов с восточного побережья. Когда они дружно его поздравляли, в тот момент, как вспоминает сам Скали, сияющий стих стоял позади, кивая головой, а на его лице сверкал улыбкой чеширского кота. Джобс начал ужин с слащавым тостом. Когда Джон Скали согласился присоединиться к Apple, это были самые счастливые два дня в моей жизни. А также этот год был самым счастливым в моей жизни, потому что я так многому научился у Джона. Потом он продемонстрировал Скайли видеоплёнку с кадрами смонтированными из воспоминаний прошедшего года. В ответ Скайли рассказал о том, что был очень рад быть партнёром Джобса в прошедшем году и закончил своё выступление фразой, которую в силу разных причин запомнили все присутствующие. У Apple есть только один лидер Стив и я. Он оглянулся вокруг и поймал взгляд Джобса. На его лице была улыбка. Это было как будто между нами установилась безмолвная связь, вспоминает Скалли. В то же время он обратил внимание на то, что Артур Рок и несколько других гостей выглядели немного задаченно и даже скептически. И беспокоило то, что Джобс полностью подмял Скалли под себя, ведь они наняли его для того, чтобы он контролировал Джобса. И теперь все выглядело так, как будто все рычаги контроля находятся именно у Джобса. Скалли всегда так хотелось получить одобрение Джобса, что он был не в состоянии ему перечить, вспоминает Рок. стремление осчастливить Джобса и готовность считаться с его мнением для Скайли все это могло выглядеть как удачная стратегия, но в то время он не догадывался, что способность делить власть противоречила сущности Джобса. Желание под кого-то подстраиваться казалось ему неестественным, и поэтому он стал более активно выражать свою позицию по поводу того, как компания должна управляться. Например, на собрании 1984 года, посвящённом вопросам деловой стратегии, Он настаивал на том, чтобы централизованное дело компании, занимающееся вопросами продаж и маркетинга, предоставляли различным подразделениям права самостоятельно продвигать свои продукты. Это означало, к примеру, что группа Магентош могла решить не пользоваться услугами маркетинговой группы Apple, а создать свою собственную. Никто из присутствующих эту и не поддержал, но Джобс упорно продолжал ее продвигать. Люди смотрели на меня и ожидали, что я попрошу его сесть и заткнуться, но я этого не сделал. Вспоминает Скали. Когда собаня закончилась, он услышал чей-то шёпот. Почему Скали не заткнул ему рот? Когда Джобс решил построить современный сборочный завод в Фермонте, чтобы производить Macintosh, его эстетические порывы и стремление всё контролировать снова обратили на себя внимание. Он хотел, чтобы станки были выкрашены в разноцветные краски, как логотип Apple. Однако он посвятил так много времени тому, чтобы раскасить даже отдельные чипы, что директор производственного отдела Apple, Мэтт Картер, наконец махнул рукой и установил станки, выполненные в традиционной серо-бежевой палитре. После экскурсии по цеху Джофф приказал перекрасить все в яркие краски, как он хотел с самого начала. Картер возражал: оборудование было настроено сувелирной точностью, и его покраска могла вызвать проблемы. В конце концов он оказался прав. Один из самых дорогих станков, который был покрашен в ярко-синий цвет, работал недолжным образом и впоследствии был прозван "стивово блаж". В конечном итоге Картер решил уволиться. "У меня уходило так много сил на то, чтобы сосажаться с ним, причем в большинстве случаев по целому ряду совершенно бессмысленных вопросов". Что "Я решил, с меня хватит", вспоминает он. В качестве замены к Картеру Джобс предложил Деби Колман, задериствовав над добродушного финансового менеджера Маккинтош, которая однажды успела выиграть награду, вручавшуюся в их группе человеку, который наиболее эффективно мог перечить Джобсу. В то же время она знала, как его можно умаслить в, в случае необходимости. И когда арт-директор Apple Крэмит Мок проинформировал ее о том, что Джобсу хочется, чтобы стены завода были безупречно белыми, она воспротивилась. Нельзя красить завод в белоснежный цвет. Там ведь везде будет пыль и грязь. На что мог ответил ей: "Нет такого белого цвета, который казался бы стилу слишком белым". В конце концов, доби покорилась его воля. Со своими белейшими стенами и станками, выкрашенными в яркие синие, желтые и красный цвета, завод выглядел как выставка художника модерниста Александра Кайдера, признается Колман. Но вопрос о том, почему он подходил к облику завода с такой одержимостью, Джобс сказал, что для него это был одним из способов удовлетворить свою тягу к совершенствованию. Я мог пойти на завод, надеть белую перчатку и проверять наличие пыли. Я находил пыль везде: на станках, на верхней частях лотков, на полу. И я просил Деби, чтобы все это вычистили. Я просил сделать так, чтобы с пола этого цеха можно было есть. Конечно, это не мог не выводить Деби из себя, она не понимала, зачем это было нужно. А это еще не было в состоянии это объяснить. Тогда на меня огромное впечатление произвело то, что я увидел в Японии. На нашем заводе в то время не было того, чем я восхищался у них. А именно чувство дисциплины и ощущение необходимости работать в команде. Если у нас не было достаточной дисциплины для того, чтобы сохранять это помещение в идеальной чистоте, то можно было говорить, что нам не хватает дисциплины для того, чтобы заставлять все эти станки работать. Одним воскресным утром Джобс привел отца, чтобы показать ему завод. Пол всегда с маниакальным вниманием следил за тем, чтобы его работа была точность, а инструменты всегда находились на своих местах. И вот сын с гордостью продемонстрировал ему и свои успехи на этом поприще. Колман присоединилась к ним, чтобы провести экскурсию. Стив просто сиял. Вспоминает она. Он с такой гордостью показывал отцу свое творение. Джобс объяснял отцу, как все работало, и отец занимал ему с нескрываемым восхищением. Он внимательно глядел на отца, который трогал все и поражался тому, как чисто и безупречно все выглядело. Но когда на завод с экскурсией явилась Даниэла Метаран, все было уже не так мило. Жена французского президента Франсуа Митерана, сочувствовавшая Кубе и режиму Фиделя Кастро, через своего переводчика задавала много разных вопросов об условиях труда на предприятии. В то же время Джобс через собственного переводчика Алена Росмана пытался рассказывать ей о современной робототехнике и технологиях. После того, как Джобс рассказал о том, как оперативно на заводе выполняются производственные планы, Метаран задала вопрос о плате за переработки. Разжажённый Джобс рассказал о том, как автоматизация помогает ему снижать затраты на оплату труда. Он был уверен, что это вряд ли её порадует. А работа очень тяжелая?» – спросил Метаран. Сколько времени рабочим уделяется на отпуск? Джобс больше не мог себя сдерживать. Если ей так интересно знать о благосостоянии моих рабочих, пусть в любое время приходит сама и поработает, сказал он ее переводчику. После этих слов переводчик побледнел и не стал ничего говорить. Через некоторое время разговор вклинился Росман, который сказал по-французски: "Мистер Джобс говорит, что благодарит вас за этот визит и за интерес к заводу". Ни Джобс, ни Мадаль Метаран не поняли, что произошло, но Росман вспоминает, что на лице переводчика с французской стороны появилось выражение облегчения. После этого, когда Джобс вёз Россмана в своём Мерседесе по направлению к Купертино, он свирепо критиковал взгляды мадам Метаран. В часть при этом на скорости, достигавшей 200 км в час. В этот момент его слонял полицейский и начал выписывать штрафную квитанцию. Через несколько минут Джобс посигналил ему. "Прошу прощения", спросил полисмен. "Вообще-то я тороплюсь", сказал ему Джобс. Удивительно, но офицер не стал сердиться на него. Он просто закончил выписывать квитанцию и сказал, что если еще раз поймать Джобса за превышение скоростного лимита в 90 км/ч, Тот отправится за решетку. После того, как полицейский уехал, Джобс вернулся на дорогу и вскоре вновь разогнался до 200 км в час. Он был абсолютно уверен в том, что обычные правила на него не распространяются, удивлялся Росман. Его жена Джоанна Хоффман увидела то же самое, когда сопровождала Джобса в его поездке в Европу, пусть несколько месяцев после запуску на рынок Маккинтош. Он вёл себя просто невыносимо и был уверен, что всё ему сойдёт с рук, вспоминает она. В Париже Джован организовала официальный ужин с французскими разработчиками программного обеспечения. Однако Джобс неожиданно решил, что не пойдет на него. Вместо этого он просто усадил Хоффмана в машину и предложил съездить посмотреть выставку плакатного художника Фалона. Позаботчики были так злы, что потом не стали нам даже руки пожимать, рассказывает она. В Италии Джобсу сразу же не понравился генеральный менеджер местного подразделения Apple, пухловатый и мягко характерный парень, пришедший из традиционного бизнеса. Джобс без обиняков заявил ему, что не впечатлён ни его командой, ни его бизнес-стратегией. Вы не заслуживаете права продавать Mac накронул сказал ему Джобс. Но это было еще цветочками по сравнению со случаем, когда этот нетолерантный управленец ошибся с выбором ресторана для проведения ужина. Джобс настаивал на веганском блюде. Однако официант по недосмотру щедро полил его блюдо сметанным соусом. Джобс закатил такой скандал, что Хофман пришлось пригвозить ему. Она прижала Джобсу на ухо, что если он сейчас же не успокоится, она прокинет ему на колени свой горячий кофе. Самые сильные разногласия с коллегами во время европейского турне у Джобса возникли в связи с прогнозами продаж. Пользуясь своим полем искажения реальности, Джобс всегда старался подталкивать свою команду к более амбициозным ожиданиям. Он неустанно угрожал своим европейским менеджерам, что не будет выделять им никаких ассигнований, до тех пор, пока они не предоставят более детских прогнозов. Они, в свою очередь, настаивали на более реалистичном подходе к прогнозированию, и Хоффман в таких ситуациях приходилось выступать в качестве арбитра. К концу поездки все мое тело уже непроизвольно тряслось, вспоминает Хоффман. Именно во время этой поездки Джобс впервые познакомился с менеджером Apple во Франции Жаном Луи Гассе. Гассе был в числе тех немногих, кто пришелся Джобсу по душе. У него было собственное представление об истине, позднее вспоминает Гассе. Единственный способ успешного взаимодействия с ним состоять в том, чтобы вести себя так же агрессивно, как это делает он. Когда Джобс озвучил свою традиционную угрозу о сокращении финансирования для французского подразделения в случае отказа ГСЕ от увеличения прогнозируемых результатов продаж, ГСЕ это вывело из себя. Я помню, как схватил его за грудки и приказал прикотить требовать от нас невозможного, после чего он отступил. Когда-то я был очень агрессивным человеком, психопатом, проходившим неудачное самолечение, и мне следовало бы сразу фазру сдеть Стиви, брата по несчастью. В то же время Госсев впечатлял способность Джобса, включать свое природное обаяние, тогда, когда это было нужно. Франсуа Митаран часто проповедовал концепцию «компьютеры для всех", и многие эксперты в области технологии, в числе которых были Марвин Мински и Никола Нагропонты, являлись не последними голосами в хоре сторонников этой президентской идеи. Джобс выступил в отеле Hotel Bristol, и я описал картину того, как Франция могла бы шагнуть вперед, если бы согласилась оснастить компьютерами все свои школы. Ну и, конечно, Париж не мог не пробудить в нем и романтических чувств. Гассе и Ниграпонте рассказали немало историй о том, как тосковал он по прекрасному полу, находясь во французской столице. Вольтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 17. Икар. Чем выше взлет. Часть 2. И низко падать. Со временем шумиха, вызванная появлением на рынке Macintosh, улеглась. И к второй половине 1984 года продажи компьютеров постепенно зашли на нет. Причина была проста. Это было очень красивое, но ужасно медленное устройство, и ничто, будь то реклама или еще какие-то маркетинговые ходы, не сможет превратить Macintosh в мощный компьютер. Конечно, благодаря своему пользовательскому интерфейсу, Mac выглядел словно залитый солнцем детская комната на фоне мрачного темного экрана и тручащейся команды строки своих предшественников. Однако существовало и обратная сторона медали. С текстовым интерфейсом для ввода символа на экран требовалось менее одного байта, в то время как при графическом интерфейсе, чтобы вывести красивым шрифтом один символ, вашему Mac приходилось использовать в 20, а то и 30 раз больше памяти. Для Lisa это не являлось большой бедой, поскольку там было добавлено более 1000 КБ RAM. А вот у Macintosh с его 128 КБ дела обстояли куда хуже. Еще одна проблема стала отсутствие жесткого диска. Когда Джона Хофман ещё до выпуска пыталась убедить Джобса необходимость установки большого источника памяти, Стив назвал её панатиком Ксерокс. Он был твердо уверен, что компьютером Macintosh могут спокойно обойтись одними лишь дискетами, Поэтому, если пользователю требовалось записать какую-либо информацию, то ему приходилось почувствовать себя вроде теннисиста, постоянно двигать рукой, словно взмахивает теннисной ракеткой, и все это ради того, чтобы поменять дискеты. В конце концов, у владельца Mac из-за чрезмерной нагрузки на руки могло развиться воспаление, так называемый теннисный локоть. Кроме того, из-за упрямства Джобса, Macintosh были лишены кулеров. Он считал, что посторонний шум отвлекает пользователя от работы с компьютером. Перегревающееся устройство стало нередко давать сбои, а сам Macintosh приобрел дурную славу. И его крестили бежевым тостером. В итоге, запаса прочности Macintosh хватило очень ненадолго, и как только покупателям стали известны все проблемы компьютера-красавца, продажи резко сократились. Скажи реальность, можно дать на время людям хороший стимул, но нельзя забывать, что тайна всегда становится явным, размышляет Джоанна Хофман. Итак, в 1984 году дела у Apple шли из рук вам плохо. Если Macintosh еще хоть как-то продавался, менее 10.000 за месяц, то желающих приобрести Лиза можно было пересчитать по пальцам. В отчаянии Джобс принял крайне непохожее на него решение. Он решил установить на все оставшиеся компьютеры Лиза эмуляцию системы Macintosh и продавать их под названием Macintosh XL. Решение было на самом деле странным. Производство лиза было давно прекращено, и возобновлять его никто не собирался. Так что Джобс хотел продавать компьютер, в котором сам не верил. Когда я об этом узнала, то была просто в бешенстве, вспоминает хоффман Никакого Macintosh XL на самом деле не существовало. Это был всего лишь хитрый трюк, чтобы распродать остатки компьютеров лиза Продажи шли бойко но скоро запасы попросту иссякли. В конце концов, я уволилась. Мрачное настроение, царившее в Apple, отразилось в рекламе. которую компания запустила в январе 1985 года. Предполагалось, что она заживёт в памяти людей на шумёвший ролик 1984, но к несчастью, эффект вышел совершенно другим. Год назад люди видели героическую рекламу, заканчивающуюся на оптимистичной ноте, а сейчас в ролике Леминги, авторами которого были Леклоу и Джей Чиат, глазам зрителя пристала колонна шагающих в ряд менеджеров в деловых костюмах и с повязками на глазах. В конце реклама они падали с обрыва и умирали. Еще до того, как ролик был снят, Джобс и Скали были обеспокоены тем, что вместо отображения радостной и веселой компании Apple, реклама лишь оскорбляла менеджеров, которые пользуются компьютерами IBM. Стив и Джон пытались найти другой сценарий, но из этого ничего не вышло. "Вы же не хотите повторить все то, что уже было в восемьдесят четвёртом году", сказал один из сотрудников рекламного агентства. По утверждению Джона Скали, Леклоу был готов поставить на кон всю свою репутацию. Съемками занимался младший брат английского кинорежиссера Ридли Скотта, Тони Скотт. Когда работа над роликом была завершена, многие ужаснулись. Зомби-менеджеры шли колонной к обрыву и набивали переделанную на похоронный лад версию песни Гномов из фильма Белоснежка и 7 гномов. Ужасный пейзаж делал общую картину еще более угнетающей, чем это предполагалось ранее. Ролик вызвал бурную реакцию среди сотрудников Apple. У меня в голове не укладывается, что ты собираешься оскорби всех американских бизнесменов и разрешить это. Заявила Джобсу после просмотра рекламы Дэби Coleman. Видео настолько взбесило ее, что она даже решила уволиться. Заявление об уходе, которое Джобс нашёл себя на столе, было сделано на моём Macintosh. Я посчитала, что это будет публичным оскорблением для руководства, ведь мы только начали вёрстку печатных изданий на компьютере. Тем не менее, Джобс и Сколли подались на мольбы рекламного агентства и показали рекламу во время Суперкубка Американской национальной футбольной лиги. Вместе со Стивом на стадион Стэнфорд, где проходила игра, отправилась его новая подружка Тина Рекс. А Джон прихватил с собой свою жену Лизи, которая терпеть не могла Джобса. Когда в концовке унылой игры на экране появился ролик Apple, то почти никто на трибунах не отреагировал. Да и по всей стране большинство отзывов оказались негативными. Вместо того, чтобы привлечь потенциальных покупателей, Apple их отскочила, сообщал журнал Fortune, опираясь на слова руководителя одной маркетинговой фирмы. Самой компании Apple менеджер по маркетингу предложил руководству разместить объявление в Wall Street Journal и извиниться за рекламу. Но Джей Чад, один из создателей ролика, пригрозил, что если яблочная компания так поступит, то он разместит на обложке того же самого журнала объявление, извиняющееся за извинения Apple. Во время визита Джобса в Нью-Йорк для очередных интервью было очень хорошо заметно, что Стив обеспокоен последними событиями. Энди Кеннингем, сотрудник агентства Regis McKenna, сопровождал Стива в той поездке. В 10:00 вечера Джобс прибыл в отель «Карлайл». Как только он приступил порог своего номера, он тут же сказал, что в комнате надо немедленно провести перестановку, даже несмотря на поздний час и предстоящий на следующий день встречи. По его мнению, все было не так. Пианино стояло не на своем месте, клубника была не того сорта, но больше всего Стива не устраивали цветы. Он хотел именно белые лилии. Мы с ним чуть не подрались из-за этих лилий, вспоминает Канингем. Я прекрасно знаю, как выглядят белые лилии. Они были у меня на свадьбе. А Джобс мне не верил и продолжал требовать другие цветы. Он назвал меня тупой, потому что я понятия не имею, что такое белые лилии. В итоге ей пришлось отправиться на ночные поиски цветов. Нью-Йорк не был бы нью-йорком, если бы там нельзя было достать полночь все что угодно, даже белые лилии. Когда в номере наконец был наведен порядок, Джобс вновь набросился на Энди. Теперь его не устраивала одежда Канингема. Твой костюм просто отвратительный, заявил он ей. Энди знала, что временами Джопс начинает без причины выплескивая свой гнев на окружающих. Та, что она попыталась успокоить его. Послушай, я знаю, что ты рассежен. Я тебя прекрасно понимаю. Ты ни черта не понимаешь, выпалил Джобс. Ты ни хрена не знаешь о том, что значит быть Стивом Джобсом. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 17. Икар. Чем выше взлет Часть 3. тридцатилетие. Когда человеку исполняется 30 лет, для большинства это всегда важный этап. Особенно остро пережили это представители поколения, которое обещало не доверять никому, старше 30 лет. Чтобы отпраздновать свой юбилей в феврале 1985 года, Джобс устроил помпезную, но несколько эксцентричную дресс-код черный галстук и теннисные туфли вечеринку в отеле Saint Francis Hotel, Сан-Франциско. В приглашении говорилось: индуистская пословица гласит: согласит В течение первых 30 лет жизни вы формируете свои привычки. В течение последних 30 лет жизни они формируют вас. Помогите мне отпраздновать мое 30 десятилетие. За одним из столов сидели гиганты отрасли программного обеспечения, в числе которых были Билл Гейтс и Мик Кейпер. За другим сидели старые друзья, включая Элизабет Холмс, которая привела с собой в качестве партнера женщину, одетую в смокинг. Энди Херселл и Барри Смит были одеты в повятые на прокат смокинги и неряшливые теннисные туфли. И когда они танцевали вальс Штрауса, исполнявшийся симфоническим оркестром Сан-Франциско. Это была одна из самых запоминающихся сцен того вечера. За взлгкательную программу отвечала Элла Фитджеральд, поскольку Боб Дилан от участия в мероприятии отказался. Певица в основном исполняла произведения из своего стандартного репертуара. Однако в культовой песне Девушка из Апонемы она изменила слова и спела Мальчик из Купертино. И когда Элла начала принимать заявки, Джобс не постеснялся попросить у нее исполнить несколько песен, которые он хотел услышать. В завершении она исполнила медленную версию традиционной для таких случаев Happy Birthday. Затем на сцену вышел Скали и предложил выпить за выдающегося визионера технологической отрасли. Возник тоже пришел на праздник и подарил Джобсу оформленную в рамку брошюру того самого придуманного компьютера Altair, который он распространял во время компьютерной ярмарки Западного побережья 77 года, где был представлен Apple 2. Венчурный капиталист Дон Валентайн поразился тому, как Джобс изменился за последние десятилетия. Исповне похожего на Мина, который говорил, что не стоит доверять никому старше 30 лет. Он приводился в человека, отмечающего шикарный 30-летний юбилей подписью Элфиджерэд. Многие преподнесли этому человеку, которому весьма трудно было угодить, очень особые подарки. Например, Дебби Колман подарила ему первую редакцию книги Фрэнсиса Скотта Фиджеральда Последний магнат. Однако Джобс, которому были свойственны странные поступки, оставил все подарки в номере отеля. Возник и другие ветераны Apple, которые не могли есть, подававшийся на празднике козий сыр и лососевый мусс, встретились после вечеринки и отправились поужинать в Денис. Редко встретишь художника в возрасте за 30 или за 40, который еще в состоянии сделать действительно важный склад», — С восхищением сказал Джобс писателю Дэвиду Шефу, который опубликовал длинное и очень личное интервью журналу Playboy. В тот месяц когда Джобс исполнилось 30. Конечно, в мире есть люди, которые обладают неуёмным любопытством, как дети, наслаждающиеся самым лучшим периодом периоде своей жизни. Но среди таких людей можно очень редко. В интервью было затронуто много тем, однако самые откровенные мысли Джобса касались таких вопросов, как старение и наступление будущего. Ваши мысли формируют в сознании узоры, подобные строительным лесам. Мы и вправду занимаемся гравировкой этих химических узоров. В большинстве случаев люди застревают внутри этих узоров, как баронские в грабпостимках и никогда не могут из них вырваться. Я всегда буду связан с Apple. Я надеюсь, что нить моей жизни и нить Apple будут переплетаться друг с другом, создавая что-то наподобие гобелена. Возможно, будут годы, когда меня не будет в Apple, но я всегда буду возвращаться. Если ты хочешь жить творчески, как художник, не следует часто оглядываться назад. У тебя должно быть желание взять все, что ты сделал и все, чем ты стал, и выбросить все это. Чем сильнее внешний мир пытается принудительно ослепить твой образ, основанный на его представлениях о тебе, тем сложнее получается оставаться художником. Именно поэтому очень часто художнику следует говорить: "Пока, мне нужно идти, или я сойду с ума, если побыстрее отсюда не выберусь". После этого он отправляется в спячку, и возможно, когда он появится на публике вновь, он уже будет немного другим. Одним из тех заявлений, Джобс как бы предвосхищал, ожидавший его резкие изменения в жизни. Возможно, ниточка его жизни действительно каким-то образом была переплетена с жизнью Apple. Возможно, пришло время выбросить на свалку истории некоторые аспекты того, чем он стал. Возможно, пришло время сказать Пока, мне нужно идти, чтобы потом вернуться в форме человека, думающего иначе. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 17. Икар. Чем выше взлет Часть 4. Исход. После выпуска Макентош в 1984 году, Бинди Херцфельд ушёл в отпуск. Ему нужно было восстановить силы и отдохнуть от своего супервайзера Боба Бэлавиля, который ему решительно не нравился. Однажды он узнал, что Джобс выплатил членам команды Macintosh премии, сумма которых достигали тысяч долларов. И поэтому он отправился к Джобсу и тоже попросил о вознаграждении. Джобс ответил, что Бэлавиль решил не выплачивать премии тем, кто находится в отпуске. Позже Хэрцвелл узнал, что в действительности это решение принял сам Джобс и пошел разбираться. Сначала Джобс отнекивался, а потом сказал: Допустим, то твои слова правда. Но что это меняет? Херцл ответил, что если Джопс удерживает премию, чтобы вынудить его выйти на работу, то он из принципа не будет выходить. Джобс уступил ему, но осадок, как говорится, остался. Когда отпуск Херцла подходил к концу, он договорился с Джопсом о бужине. И они решили прогуляться до итальянского ресторана, который находился в нескольких кварталах от их места работы. "Я действительно хочу вернуться", сказал он Джобсу, "Но ситуация сейчас сложилась очень скверная". Джобс открыто демонстрировал раздражение. Но Херцл продолжал: "Отдел разработки программного обеспечения полностью деморализован, и уже несколько месяцев никто не хочет ничего с этим делать. Бора уже так раздражен, что вятеть заработает до конца этого года". В этот момент Джобс его перебил: "Да ты даже сам не представляешь, о чем говоришь", сказал он. "Команда Маккентош делает огромные успехи, и сегодня я переживаю самый лучший период в своей жизни". При этом его взгляд был усталым, и чтобы изображать оптимизм, по оценке Херцлда, ему требовалось немало усилий. "Если ты действительно в это веришь, Вресь мне вообще стоит возвращаться? мрачно ответил Херцвельд. Тот команде Мак, в которую я хочу вернуться, больше не существует. Команде Мак уже пора вырасти, как и тебе самому, ответил Джобс. Мне хотелось бы, чтобы ты вернулся, но если ты сам этого не хочешь, это твое дело. В любом случае, ценность твоя и настолько огромна, как тебе самому кажется. Херцвельд так и не вернулся. К началу 1985 года Барал Смит уже тоже был готов покинуть компанию, но он волновался, что ему будет сложно уйти, если Джосс пытается его отговорить. Поле искажения реальности было настолько сильным, что противостоять ему обычно было слишком трудно. И поэтому он решил обдумать план своего ухода вместе с Херцфельдом. "Я понял", сказал он однажды Херцфельду. "Я нашел отличный способ уйти, нейтрализовав его в поле искажения реальности. Я просто войду к Сиву в кабинет, спущу штаны и помочусь ему на стол. Что он на это скажет? Думаю, Должно сработать". команде «Маг» начали принимать ставки, и большинство склонилось в сторону того, что даже смелому Барлу Смиту не хватит духа так поступить. Когда Смит наконец решил осуществить свой коварный план, спустя некоторое время после вечеринки в честь дня рождения Джобса, он договорился с последним о встрече. Когда Смит вошел в кабинет, он с удивлением обнаружил там Джобса, внимательно смотрящего на него и широко улыбающегося. "Ты что, правда будешь это делать? Серьезно сделаешь это?" спросил Джобс. Оказалось, что ему уже было известно о плане. Смит сгнул на него. "А стоит ли уже это делать?" Если надо я сделаю. Джобс посмотрел на Смита с усмешкой, и тот решил, что теперь уже в этом не было необходимости. Он уволился без скандалов и вполне цивилизованно. За Смитом последовал один из выдающихся инженеров команды Macintosh, Брюс Хорн. Когда Хорн зашел к Джобсу попрощаться, тот бросил ему: Все несовершенства Mac это твоя вина". Ответ Хорна был таким: "На самом деле, Стив, многие достоинства Mac тоже являются моей виной". И мне пришлось ожесточенно сражаться за то, чтобы они там появились. "Ты прав", признал Джобс. Я дам тебе тысяч акций, если ты останешься. После того, как Хорн отверг предложение, Джопс показал ему теплую сторону своей личности. Ну что ж, давай хоть обнимемся. И они обнялись. Однако самой громкой новостью того месяца стал повторный и на этот раз окончательный уход из компании Apple и Йосау учредителя Стива Wozniak. В то время он работал в должности инженера среднего уровня в подразделении Apple 2. Он выполнял функцию скромного хранителя корней компании и всеми силами старался держаться как можно дальше от управленческой работы и корпоративной политики. Он чувствовал и не без повода, что Джобс не сильно жаловал Apple 2, который оставался дойной коровой компании, и на который в рождественский период восемьдесят года пришло 70% от общего объема продаж Apple. Люди в группе Apple 2 воспринимались остальной компанией как нечто утратившее значение, поздней вспоминал он. И это несмотря на то, что Apple 2 в тот момент был нашим самым продаваемым компьютером. Я стоял за таковым ещё много лет. В то время он даже предпринимал попытки каких-то эмоциональных действий. Однажды он позвонил Скалли и раскритиковал его за то, что он слишком много внимания уделяет Джобсу и подразделению Маккентош. Отчаявшийся возник, решил тихо уйти и основать новую компанию, которая реализует свою давнюю задумку разработать универсальный пульт дистанционного управления для разных устройств. С его помощью можно было бы управлять телевизором, стереосистемой и другими электронными приборами. При этом пульт обладал простым набором кнопок, который очень легко запрограммировать. Он сообщил о своем решении главе инженерного отдела Apple 2. Понял, нужно придавать это огласки и ставить в известность Джобса и Маркулу. Поэтому Джобс впервые узнал эту новость, когда она попала в газету Wall Street Journal. С присущей ему непосредственностью, Возникски не ответил на все вопросы журналиста, который позвонил ему. Он сказал, что по его мнению, Apple уделяет слишком мало внимания подразделению Apple 2. В течение последних лет Apple движется в совершенно неправильном направлении, заявил он. Меньше чем две недели спустя Возник и Джобс посетили Белый дом. Где президент Рональд Рейган впервые вручил им государственную медаль за достижение в области технологий. Рейган процитировал заявление президента Разафвода Хейза, которое то сделал впервые, увидев телефон. Удивительное изобретение. Ну разве кто-нибудь захочет им пользоваться? После этого Рейган отметил: "Я думаю, что тогда он точно ошибался". В связи с неловкой ситуацией, сложившейся из-за ухода Возника, на этот раз Apple не стал устраивать праздника по случаю вручения награды. Вместо этого Джобс и Возник решили прогуляться, а затем пообедать в закусочной. Как вспоминает Возник, они дружелюбно беседовали, и избегали любых тем, по которым у них имелись разногласия. Вознику хотелось расстаться с ним друзьями, поэтому согласился остаться в Apple в качестве сотрудника с неполным рабочим днём, получать зарплату в размере тысяч долларов в месяц и представлять компанию на различных мероприятиях и выставках. Однако в действительности их расставание оказалось не таким дружественным, как хотелось. В субботу спустя несколько недель после их визита в Вашингтон, Джобс пошёл располагавшуюся в Пало-Альто новую дизайн-студию Хартмунда Эслингера, чья компания From Design переехала в этот город, чтобы выполнять дизайнерские работы для Apple. В студии Джобс заметил эскизы, которые эта студия подготовила для пульта дистанционного управления, созданного Возником. Джобс был вне себя от ярости. В контракте с Apple имелся пункт, в котором компания оставляла за собой право запрещать Фрог Дизайн работать над другими проектами, связанными с компьютерами, и Джобс напомнил об этом пункте. Я сообщил им, напоминает он, что их сотрудничество с Возом будет для нас неприемлемым. Когда журналисты Wall Street Journal услышали о случившемся, они снова вышли на связь с Вузняком, который, как обычно, был открытым и честным. Он сказал, что это было наказанием Джобса. Стив Джобс имел зуб на меня, возможно, из-за всего того, что я наговорил про Apple, сказал он журналисту. Реакция Джобса была необычно сдержанной. Частично это было обусловлено тем, что он так или иначе понимал, что вид и стиль продукта служат его бренду. Устройство с именем Возника на корпусе, и с тем же языком дизайна, который использовался Apple, могло ввести в заблуждение потребителя и заставить его ошибочно думать, что это устройство имеет какое-то отношение к Apple. В этом нет ничего личного, сказал Джобс журналистам газеты, объясняя, что хотел сделать так, чтобы пульт Возника не выглядел как что-то разработанное Apple. Мы не хотим, чтобы наш дизайнерский язык использовался на других продуктах. Возу нужно найти собственные ресурсы. Apple не собирается разбазаться за со своими ресурсами, и для него мы исключения не сделаем. Джобс из своего кармана оплатил работу, которую компания Frog Design проделала для Возника. Но даже несмотря на это, руководители компании не хотели идти на попятный. Когда Джобс потребовал, чтобы они либо переслали ему выполненные по заказу Возника чертежи, либо уничтожили их, ему ответили отказом. Джобс отправил им письмо, где напоминалось о правах, которыми подписанный контракт наделял Apple. Директор компании по дизайну Герберт Пфайфер рискует поссориться с Джопсом публично проверив его заявления о том, что их конфликт с Возником не имел никакой подоплюки личного характера. Это попытка поиграть мускулами, сказал он в интервью Wired Journal. Между ними существуют какие-то личные проблемы. Херцфельд был очень разозлён, когда узнал о том, что сделал Джобс. Он жил примерно в 12 кварталах от Джобса, который иногда заходил к нему в гости во время прогулок. Я был так зол из-за истории с возниковским пультом, что когда Стив в следующий раз пришёл ко мне, я просто не пустил его в дом, вспоминает Херцфельд. Он знал, что был неправ, но пытался смотреть на всё рационально. Вероятно, в его искажённой реальности это было возможно. Возняк, который был способен сохранять кроткий нрав даже в минуты гнева, пригласил для работы других дизайнеров и согласился остаться в штате Apple в качестве официального представителя компании. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 17. Икар. Чем выше взлет Часть 5. Весна 1985 года. Финальная песня. Причин размолвки между Джобсом и Сколли в восемьдесят пятом году было несколько. Частично она была вызвана разногласиями, которые возникли из-за желания Джона добиться максимальной прибыли, путем взвинчивания цены на Макинтош, тогда как Джобс хотел сделать свое детище доступным для каждого человека. Но если копнуть поглубже, то можно последить корни этого конфликта, уходящие в прошлое. Когда Джобс и Сколли были так увлечены друг другом, что не могли представить свою жизнь порознь. разному Джон страстно желал добиться расположения Стива, Джопс в свою очередь нуждался в человеке, который смог бы заменить ему отца, стать наставником. Но со временем страсть поутихла, и проявилась обратная сторона медали. Словно кто-то открыл ему глаза, и теперь они стали видеть друг в друге то, чего не замечали раньше. Это и стало основной причиной для размолвки. Джобс видел проблему в том, что Скайли так и не смог стать лицом компании. Кроме того, Джон даже не пытался понять всю прелесть того, чем он занимается. В свою очередь, Скайли считал Джобса помешанным на технических мелочах и деталях дизайна. Что, по мнению Джона, лишь вредило компании. Всю свою жизнь Скай продавал газированные напитки и закуски, рецепты которых его мало волновали. Джон не испытывал никакой любви к своим продуктам, а именно это Джобс считал самым страшным грехом. Я пытался обучить его инженерному искусству, делился воспоминаниями Джобс, но он ничего не понимал в технике, поэтому со временем наши разговоры стали перерастать в жаркие споры, и все же я оказался прав. Продукт превыше всего. В итоге Стив стал относиться к Скали с презрением и считать его необразованным. В частности, этому поспособствовали иллюзии Джона об их сходстве. Когда Джобс не был нарочито вежливым и любезным, то он, по мнению Скали, превращался в несносного, грубого и недоброжелательного эгоиста. Подобно Джобсу, питавшему отвращение к способностям Скали, проникнуться любовью к продуктам Apple, сам Джон презирал своего коллегу за отвратительное поведение. Бывший президент Пепси был добрым, внимательным к окружающим и чрезмерно вежливым. Однажды Скали и Джобс должны были встретиться с заместителем председателя правления компании Xerox, Биллом Глевином. Еще до начала встречи Джон попросил Стива вести себя прилично. Но как только все заняли свои места, Джобс заявил: "Вы ребята не имеете и малейшего понятия о том, что вы делаете". Естественно, встреча сорвалась. "Извини, но я просто не смог удержаться", объяснил Джону свое поведение Стив. Это был лишь один из подобных случаев. Стив постоянно старался угодить окружающим, наладить контакт замечает Алкорн. А Джобса это совершенно не волновало. Вместо этого он куда большее значение придавал продукту и людям, которые занимаются его производством. своими оскорблениями он лишь отсеивал недостойных работать в Apple. Когда руководители яблочной компании узнали о зреющем конфликте, то беспокоились не на шутку. В начале 85 года Артур Рок и другие недовольные члены совета директоров сделали каждому из этой парочки строгий выговор. Скали они упрекнули в том, что ему было положено заниматься управлением компании, а не выстраивать дружбу с Джобсом. Самого же Стива отругали за бардак, который творился в команде Macintosh, из которым ему надо было разбираться, а не лезть в дела других отделов Apple. Выслушав упрёки начальства, Джобс вернулся к себе в кабинет и стал печатать на своём Маке одну и ту же фразу: "Я не должен никого критиковать. Я не должен никого критиковать". Всё больше и больше людей разочаровались в За март 85 года было продано лишь 10% от запланированного количества. В это неудачное время Джобс или запирался у себя в кабинете, или же наоборот, ходил по коридорам и кричал на первого встречного сотрудника, обвиняя его или ее во всех бедах компании. Перепады настроения участились, равно как и оскорбления, которые он вливал на окружающих завидной регулярностью. Недовольство среди менеджеров среднего уровня росло. Глава отдела маркетинга Майк Мюрей договорился с Джобсом о личной встрече во время промышленной конференции. Но судьбе было угодно, чтобы Джобс увидел их, когда они шли в гостиничный номер Скали. Он даже попросился пойти с ними, но Мьюри был против. Потом Майк сообщил Скалли, что Джобс разрушает Apple, и за это его надо убрать по старому руководителю отдела Macintosh. На это Джон ответил, что еще не готов открыто идти против Джобса. Позднее Мьюри направил Стиву записку, в которой он заявлял о своём недовольстве отношением Джобса к коллегам и обвинил его в подрыве их репутации. В какой-то момент забрежал лучик надежды на светлое будущее. Джобс узнал о двух очень интересных технологиях. Первой из них была технология создания тонкого плоского экрана, которую разрабатывали неподалеку от Пала Альта в компании Woodside Design. Её возглавлял чудаковатый инженер по имени Стив Кичен. Также его заинтересовала недавно созданная компания, занимающаяся изготовлением сенсорных дисплеев. Для работы с ним пользователю не требовалась мышка, достаточно было иметь хотя бы один палец. Вкупе это могло помочь Стиву воплотить в жизнь свою мечту Mac в книге. В Джобс отправился на встречу со Стивом Киченном, прогуливаясь по парку Менло. Он предложил открыть специальный отдел, который занимался бы дальнейшей разработкой их идей. В качестве названия было предложено Apple Labs. Таким образом, Джобс мог убить сразу двух зайцев: заняться разработкой нового продукта и вновь испытать радость от руководства небольшой команды людей. Когда Скайл узнал об этом, то пришел в чистейший восторг. Такое развитие событий решило бы множество кадровых проблем в компании, а назойливое присутствие Джобса в Купертино перестало бы раздражать людей. У Джона уже был кандидат, готовый заменить Джобса на посту главы отделения Macintosh. Это был глава французского подразделения Apple, Жан-Луи Гассе, который уже был знаком с Джобсом и его поведением не понаслышке. Гассе прилетел в Кубертино и сообщил о своей готовности вступить на эту должность, но при условии, что он будет сам руководить отделом без Джобса. Фил Флейн, член совета директоров Apple, что ему самому будет гораздо лучше, если он будет выдумывать новое устройство и служить источником вдохновения для небольшой команды. Но немного поразмыслив, Джобс решил, что этой дороги идти не хочет. Он отказался покидать свой пост в Macintosh. И гассе благополучно улетел обратно в Париж, дабы не стать замешанным в неизбежном конфликте. Всю оставшуюся весну Стив пребывал в нерешительности. Иногда он видел себя в роли владельца корпорации, занимающейся бумажной волокитой. Иной раз он соглашался с мнениями тех, кто пророчил ему счастливое будущее во главе Apple Labs. У Майкла Мьюраи совсем развязались руки. и он решил написать еще одну записку. Несмотря на пометку не для распространения, он раздал несколько экземпляров многим своим коллегам. За те годы, что я работаю в Apple, я ни разу не видел такой бардак и столько страха, как за последние 90 дней. гласила записка. Ведомы сотрудники считают, что мы словно корабль без капитана, плывем в пустоту. Мюррей первоначально играл сразу на два фронта. Когда-то он тоже соглашался с позицией Джобса против Скалли, но сейчас он четко встал на сторону последнего. Из-за творящегося бардака, а может быть, именно благодаря ему, Стив Джобс сейчас обладает слишком большим влиянием. В конце того же месяца Скай наконец созрел и сообщил Джобсу, что ему следует покинуть пост главы отделения Macintosh. Как-то вечером он пришел к Сиву в офис. Вместе с ним был Джей Эллиот, глава подразделения по управлению трудовыми ресурсами. Это придавало визиту формальности. "Ни один человек не освещается твоими способностями и даром предвидения больше, чем я", начал Скай. Он уже не раз прибегал к подобным фразам, но сейчас от чего-то сразу было ясно, что за лестными словами последует увесистое но. Так оно и случилось. Но дальше так продолжаться не может. Далеший разговор также был полон приятных слов, после которых шло коротенькое но. Мы стали прекрасными друзьями, но я сильно сомневаюсь, что ты можешь продолжать находиться у руля Macintosh. Кроме того, он обвинил Джобса в оскорблениях за его спиной. Изумлённый Джобс попросил Джона показать ему, как правильно руководить компанией. "Ты уделяешь мне совсем мало времени», – упрекнул его Стив, а затем Джобс начал оскорблять Джона. Сказал, что он ничего не понимает в компьютерах и управлении компанией. И с самого начала, как только Скали пришёл в Apple, Джобс в нём разочаровался. Потом Стив расплакался, а Скали всё это время сидел и кусал ногти. "Я собираюсь поднять этот вопрос во время заседания совета директоров", сказал наконец Скали. "И лично я порекомендую оформить тебе занимаемой должности. Учти это. Так что настоятельно советую тебе не спорить и согласиться начать разработку новых устройств". Джобс вскочил со своего места. "Я не верю, что ты способен на такое", сказал он пристально глядя на Скали. Если ты это сделаешь, то ты уничтожишь Apple. В следующие несколько недель поведение Джобса было неоднозначным. Он мог сначала вести разговоры о своем уходе и основании Apple Labs, но уже в следующую секунду мог начать искать соратников, желающих ухода в Скала. Он мог спокойно поговорить с Джоном, а как только тот уйдет, начать обзывать его за глаза. Как-то вечером он позвонил главному юрисконсульту Apple и сообщил, что утратил доверие к Скале. Ему нужна поддержка, чтобы уговорить совет директоров уволить его. В тот же вечер, двумя часами позднее, он позвонил Джону и сказал: Ты просто великолепный, и я счастлив работать с тобой. 11 апреля состоялось заседание совета директоров. Стив официально объявил своё мнение, что Стив Джобс должен покинуть свой пост главы Macintosh и заняться разработкой новых продуктов. Следующим слово взял Артур Рок, наиболее независимый от мнения других членов. Он сказал, что оба, как Стив, так и Джон его уже достали. У первого весь прошедший год не хватало смелости взять ситуацию в свои руки, а второй вёз себя словно надоедливый ребёнок. Чтобы разобраться, совету директоров требовалось поговорить с глазу на глаз с каждым из них. Скайли покинул зал, и слово перешло к Джобсу. Он стал уверять, что проблема заключается в том, что Скайли ничего не понимает в компьютерах. Брыжа слюной, Артур Рок заявил, что весь прошедший год Стив пил себя как идиот, и поэтому он не достоин быть возглавляет дело. Даже Фил Флейн, который всегда поддерживал Стива, попытался уговорить Джобса мирно покинуть свой пост и возглавить научно-исследовательскую лабораторию компании. Когда Скайли вновь вошёл в зал для личной беседы, то он сразу выставил ультиматум. Вы можете принять мою сторону, и тогда я продолжу управление компанией. Если же вы можете проигнорировать меня, то тогда вам придется подыскать себе нового генерального директора. Он также добавил, что если ему дадут необходимые полномочия, то через несколько месяцев подыщет новую работу для Джобса. Совет в полном составе принял его сторону. Они согласились наделить Джона полномочиями сместить Джобса, как только он со счет это необходимым. Стоявший в это время за дверями зала Джобс прекрасно понимал, что чаша весов склоняется не в его пользу. Когда он увидел своего давнего коллегу Дела Йока, он бросился на него с объятиями. Даже получив новые полномочия, Скали пытался мирно урегулировать ситуацию. Стив попросил Скали дать ему поработать еще несколько недель, и Джон согласился. Тем же вечером секретарша Скали, нет Бокаут, позвонила Джобсу и поинтересовалась, как у него дела. Стив все еще сидел в офисе, В шоке услушившееся, когда уже шел домой, поэтому Джобс отправился в ее кабинет, чтобы напрямую поговорить с Гриташей. И вновь его речь словно качели, переходила из одной крайности в другую. Как он мог так со мной поступить? сказал он сначала. Он предал меня. Но следующие слова были совершенно неожиданными. Я должен наладить хорошие отношения с Джоном. Наша дружба важнее всего остального. Да, именно на ней мне нужно сейчас сосредоточиться. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 17. Икар, чем выше взлет, Часть 6. Подготовка переворота, Джобс так и не преуспел в умении мириться с отрицательными ответами. В начале мая 85 года он зашел в кабинет к Скайли и попросил о возможности еще раз попробовать доказать, что он может эффективно управлять подразделением Магентош. Он пообещал, что сможет продемонстрировать, насколько хорошо он способен осуществлять операционную деятельность. Скайли был непреклонен. На следующий раз Джобс бросил Скайли прямой вызов и попросил его уйти в отставку. "Мне кажется, ты сбился с пути", сказал он ему. «В Первый год ты прекрасно справлялся, и все было отлично. А теперь что-то произошло. Скали, всегда славившийся умеренным нравом, на этот раз решил вступить в перепалку и заявил, что Джобс оказался в несостоянии обеспечить разработку программного обеспечения для Macintosh, а также создать новые модели компьютера и привлечь новых покупателей. В конце концов их встреча скатилась до шумной стычки, в которой двое пытались выяснить, кто из них худший управленец. После того, как Джобс удалился, Скайл отвернулся от стеклянной стены своего кабинета, через который все остальные наблюдали за этой сценой, и заплакал. Ситуация еще больше обострилась во вторник 14 мая, когда команда Маккентош выступала перед Скайлом и другими корпоративными лидерами Apple с ежеквартальной презентацией. В тот момент Джобс еще не соглашался на потерю контроля над подразделением и вел себя вызывающе. Когда прибыл вместе со своей командой в зал совещаний, Джобс и Скайли начали спорить о том, в чем состоит миссия подразделения. Джобс сказал, что она заключается в обеспечении максимальных продаж компьютеров Macintosh. Скайли возразил и сказал, что деятельность группы должна осуществляться в интересах всей компании. В то время уровень сотрудничества между подразделениями был минимальным. Например, команда Macintosh планировала производить новые дисководы, которые отличались от тех, что разрабатывались подразделением Apple 2. Судя по стенограмме, дискуссия продлилась целый час. Далее Джобс рассказал о проектах, которые реализовывала его команда в тот момент: более мощный Mac, который мог занять место, снятый с производства Лиза, а также программа под названием File Server, способная предоставить пользователям Macintosh возможность обмениваться файлами по сети. На том собрании Скай впервые узнал, что эти проекты были завершены с опозданием. Он полнокровно раскритиковал Мюре за плохую маркетинговую работу, Бэливиля за сорванные сроки реализации инженерных проектов, а Джобса за низкое качество управления. Смотря на все это, Джобс закончил собрание тем, что перед лицом всей группы обратился к Скали с просьбой дать ему еще один шанс, доказать, что он в состоянии эффективно управлять подразделением. И вновь Скали отказал ему. В тот вечер Джобс пригласил свою команду Macintosh на ужин в кафе Nina's Cafe в Удсайде. Жан-Луи Гассефт время находился в городе, потому что Скали хотел, чтобы он возглавил подразделение Макинтош. Джобс пригласил Гассефа присоединиться к их ужину. Беллвил предложил тост за тех, кто по-настоящему понимает мир, так как его видит Стив Джобс. Фраза, так как его видеть Стив Джобс, воспринималась с презрением другими сотрудниками Apple, которые не придавали большого значения таланту Джобса искажать реальность. После того, как все ушли, Билл сел в Mercedes Джобса и призывал его устроить смертельную схватку со Скали. Несколькими месяцами ранее Apple получила право экспортировать компьютеры в Китай, и Джобса пригласили подписать соглашение в Великом зале народов. Произошло это в 1985 году во время укенда, совпавшего с Днем памяти погибших в войнах. Он рассказал об этом Скалли, который решил ехать туда самостоятельно. Что было очень на руку Джобсу. Дело в том, что за время отсутствия Скалли Джобс собирался организовать в компании переворот и захватить власть. В течение всей недели, предшествовавшей празднику, он периодически приглашал своих коллег на прогулки и делился с ними своими планами. Я устрою переворот, пока Джон будет в Китае, рассказал он Майку Мюру. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 17. Икар, чем выше взлет. Часть 7. 7 дней в мае. Четверг, 23 мая. В четверг, во время обычного собрания с пробежёнными с командой Маккендош, Джобс сообщил своему близкому кругу о своем плане по смещению в Скали. Свою плану также посвятил руководителя отдела кадров Джей Эллиота, который решительно ему заявил, что восстание закончится провалом. Эллиот уже успел поговорить с несколькими членами совета директоров и призвал их не занимать сторону Джобса. С удивлением он обнаружил, что большинство членов совета поддерживают Скала, равно как и менеджмент Apple. Невзирая на это, Джобс шел на пролом. Он даже рассказал о своих планах ГАСЕ во время прогулки вокруг автопарковки, несмотря на то, что ГАСЕ приехал из Парижа, чтобы занять место Джобса. Я допустил, Я допустил ошибку, рассказав обо всем ГАСЕ, спустя годы иронично признается Джобс. В тот вечер генеральный советник Apple Л. Айзенштадт устроил у себя дома небольшую вечеринку с барбекю, пригласив на неё Скали, Гассе и их жен. Когда Гассе рассказал Айзенштату, что Джобс затеял заговор, тот порекомендовал Гассе рассказать обо всём Скали. Стив пытался затеять интригу и устроить переворот в компании, чтобы избавиться от Джона, вспоминает Гассе. Тогда в доме Л. Айзенштадта я ткнул Джона указательным пальцем в грудь и сказал: "Если завтра ты улетишь в Китай, тебя могут устранить". Стив затеял против тебя заговор. Пятница, 24 мая. Скали отменил свою поездку и решил выступить против Джобса на собрании менеджмента, запланированном на пятничное утро. Джобс приехал поздно и заметил, что его обычное место около Скали, который сидел во главе стола, было занято. Он решил сесть с краю. Джобс был одет в хороший костюм и излучал энергию. Скали выглядел очень бледно. Он огласил, что хотел бы разобраться с вопросом, который занимал умы всех присутствовавших в тот момент. На меня дошла информация, что вы хотели вышвырнуть меня из компании, сказал он, глядя прямо на Джобса. Я бы хотел спросить вас, правда ли это? Джобс этого не ожидал. Однако он никогда не впадал в застенчивость, когда нужно было действовать с жесткой искренностью. Он сузил глаза и уставился на скале своим неморгающим взором. Я считаю, что вы приносите Apple вред, и что вы не тот человек, который должен управлять этой компанией, ответил он холодно и медленно. Я действительно считаю, что вы должны покинуть компанию. Вы ничего не понимаете в операционной деятельности и никогда ничего в ней не понимали. Он обвинил Скалли в непонимании процесса разработки продуктов, а затем добавил ремарку с избыточным налетом эгоцентризма. Я пригласил вас, чтобы вы помогали мне расти, но никакой реальной помощи от вас я так и не получил. В то время как все остальные сидели в оцепенении, Скалли наконец потерял самообладание. К нему даже вернулось детское заикание, которое не беспокоило его последние 20 лет. Я вам не доверяю. Отсутствие доверия я терпеть не буду, с трудом проговорил он. И когда Джобс заявил, что он бы управлял компанией намного эффективнее, чем Скайли, последний решил сыграть в аванбанк. Он принял решение поставить этот вопрос на обсуждение в кабинете. Он использовал очень хитрый манёвр, с болью вспоминает Джобс. Несмотря на то, что это было 35 лет назад, это происходило на собрании комитета руководства, и он сказал: "Илья или Стив?" За кого вы проголосуете? Он все так обставил, что нужно было быть полным идиотом, чтобы проголосовать за меня. Неожиданно оцепеневшие наблюдатели начали с усилием демонстрировать признаки жизни. Первым пошел Дел Йоком. Он сказал, что любит Джобса и хочет, чтобы он продолжал работать в компании. С трудом пытаясь закончить мысль и чувствуя при этом на себе взгляд Джобса, он сказал, что уважает Скали и поддерживает решение о том, чтобы тот управлял компанией. Айзенштадт встал прямо напротив Джобса и сказал то же самое. Он любит Джобса, но поддерживает Скали. Раджес Маккена, который присутствовал на собраниях руководства как приглашенный консультант, высказался более откровенно. Он взглянул на Джобса и сказал ему тоже, что и некоторое время назад, что он не готов управлять компанией. Остальные тоже заняли сторону Скали. Особенно тяжело принимать решение было Биллу Кемблу. Он был другом Джобса, и Скали ему особо не нравился. С дрожью в голосе, он сказал Джобсу, что поддерживает Скали, но тут же настоял на том, чтобы они вдвоем решили этот вопрос и нашли Джобсу достойное место в компании. Вы не можете позволить Стиву уйти из этой компании, сказал он Скайли. Джобс выглядел повершенным. "Кажется, я догадываюсь, откуда ноги растут", сказал он и стремительно удалился из комнаты. Никто за ним не последовал. Он вернулся в свой кабинет, в котором собрались его преданные соратники из команды Macintosh, и начал плакать. Он сказал им, что ему придется покинуть Apple. Когда он начал двигаться по направлению к двери, его остановила Деби Колман. Вместе с другими коллегами она призвала, она призвала его попробовать разрешить проблемы и не принимать поспешных решений. Они посоветовали ему посвятить выходные тому, чтобы прийти в себя. Возможно, все же можно было найти способ, как не дать разорвать компанию на части. Скалли победил, но чувствовал себя полностью опустошенным. Как раненый воин, он укрылся в кабинете Айзенштата и попросил корпоративного советника прокатить его. Когда они сели в Порше Айзенштата, Скалли заявил: "Не знаю, смогу ли я пойти на это". Когда Айзенштат спросил, что он имел в виду, Скалли ответил: "Я, я думаю, думаю, мне нужно уйти в, в отставку". Ни в, в коем в случае. Начал возражать Айзенштат Когда Apple разлетится на кусочки, я уйду в отставку, заявил Скали. Я не думаю, что имею право управлять этой компанией. Я знаю, что ты справишься. Тебе нужно поставить его на место, сказал Айзштадт и отвез Скали домой. Жена Скали была удивлена, когда увидела, что он вернулся домой среди дня. "Я проиграл", сказал он ей с отчаянием. Его жена была вспыльчивой женщиной, которой не нравился Джобс, и которая была далеко не в восторге от той симпатии, которую питал ее муж к Джобсу. Поэтому, как только она услышала о том, что произошло, Она запрыгнула в машину и помчалась в офис Джобса. Когда ей сообщили, что он ушел в ресторан Good Earth, она маршем отправилась туда. Где настигла Джобса выходившим из ресторана в компании друзей и соратников из команды Магентош. "Стив, можно с тобой поговорить?" спросила она, и увидела, как у Джобса отвисла челюсть. "Ты вообще понимаешь, какая огромная тебе выпала честь быть знакомым с таким прекрасным человеком, как Джон Скалли?" Она пыталась смотреть ему в глаза, но он отворачивался. "Ты можешь смотреть мне в глаза, когда я с тобой разговариваю?" спросила она. Но когда Джобс выполнил ее просьбу и уставился на нее своим годами отработанным не моргающим взглядом, она отступила. Забудь, можешь на меня не смотреть, сказала она. Когда я смотрю людям в глаза, чаще всего я вижу их душу. Когда я смотрю в твои глаза, я вижу бездонную яму, пустую дыру, мёртвую зону. Она развернулась и пошла домой. Суббота, 25 мая. Майк Мюрет отправился в дом Джобса в Удсайде, чтобы сделать ему одно предложение. Он хотел, чтобы Джобс осмотрел возможность стать изобретателем новых продуктов и создать лабораторию Apple Labs, покинув головной офис. Джобса на первый взгляд эта идея заинтересовала, но для начала ему было необходимо помириться со Скали. Поэтому он понял трубку телефона и удивил Скали, поздравив его с победой. Джобс спросил его: "Не могли бы они встретиться за следующим утром и прогуляться по холмам у Стэнфордского университета? Когда-то в более счастливые времена они гуляли там вдвоём". И возможно, за прогулкой они смогут разрешить все свои проблемы. Джобс не знал, что Скалие сказал Айзенштату о своем намерении уйти из компании, но это не имело значения. На следующий день Скали передумал и решил остаться. Несмотря на громкую ссору, он по-прежнему очень хотел нравиться Джобсу, поэтому он согласился встретиться с ним следующим утром. Если Джобс готовился к примирению, то выбор фильма, который он хотел посмотреть вместе с Мюром в тот вечер, об этом не свидетельствовал. Для просмотра он выбрал картину "Паттон", эпическую драму о никогда не сдающемся генерале. Но выяснилось, что он одолжил кассету своему отцу, который когда-то переправлял на пароме войска к генералу. Поэтому они с Мюром решили прокатиться в дом его детства, чтобы забрать пленку. К сожалению, родителей дома не было, а ключа Джоб Джобс собой не держал. Они обошли дом кругом, в поисках незапертых дверей и окон, но поиски оказались тщетными. В видеомагазине копии Паттона не было. Поэтому им пришлось смотреть фильм 83 года, в котором была адаптирована пьеса Горольда Пинтера Предательство. Воскресенье, 26 мая. Как и было запланировано, Джобс и Скайли в субботу утром встретились в задней части Стэнфордского кампуса и несколько часов прогулялись среди покатых холмов и лошадиных пастбищ. Джобс вновь начал убеждать его в том, что именно он должен заниматься операционной деятельностью в компании. На этот раз Скайли вел себя более жестко. Он продолжал повторять, что это не сработает. Скали предложил Джобсу стать разработчиком продуктов и возглавить собственную лабораторию, но Джобс отверг эту должность, назвав ее утешительным призом. Пренебрегая объективной реальностью, он бросил Скали предложение отказаться от руководящей должности и доверить ему управлять компанией. "Почему бы тебе не стать председателем совета директоров, а мне президентом и исполнительным директором?" спросил он. Скали был поражен такой непосредственностью. "Стив, это бесполезно", ответил ему Скали. Тогда Джобс предложил разделить полномочия руководителей так, чтобы он сам отвечал за разработку продуктов, а Скайл возглавлял отдел маркетинга и продаж. Однако по итогам того исторического собрания совет директоров не только укрепил полномочия Скайла, но и приказал ему подчинить Джобса своей воле. «Компании должен управлять только один человек", ответил он. "У меня есть поддержка, а у тебя ее нет". По дороге домой Джобс заглянул в гости к Майку Маркуле. Хозяина дома не было, поэтому Джобс оставил ему сообщение, в котором попросил зайти к нему на ужин вечером на следующий день. Также он пригласил группу своих сторонников из команды Маккентош. Он надеялся, что они смогут убедить Маркулу в том, что поддержка Скали была ошибкой. Понедельник, 27 мая. В день памяти погибших в войнах погода была солнечной и теплой. Самые лояльные сторонники Джобса из команды Макинтош, Дебби Колман, Майк Мюрей, Тюзан Барнс и Боб Белловил прибыли в дом Джобса в Удсайде за час до начала ужина, чтобы разработать стратегию. Сидя на крыльце в лучах заходящего солнца, Колман сказала Джобсу, что он должен принять предложение Скалли и стать разработчиком продуктов, создав лабораторию Apple Labs. Из всех членов клуба прибежжённых Джобса, Колман активнее других, пыталась смотреть на вещи реалистично. В соответствии с новым организационным планом, Скалли назначил ее руководителем производственного подразделения, потому что он знал, что она была предана Apple, а не только Стиву Джобс. Некоторые другие члены команды были настроены куда более решительно. Они хотели уговорить Маркула чтобы тот поддержал план реорганизации, в рамках которого Джобс был бы возвращен на руководящую должность. Когда пришел Маркула, он согласился вовсе все доводы при одном условии: Джобс должен был молчать. Мне правда хотелось выслушать, что думают сторонники команды Маккинтош, они наблюдают за тем, как Джобс призывает их к бунту. Вспоминает он: "На улице холодало, и они зашли в паспорттанский оставленный особняк, усевшись у камина. Вместо того, чтобы провоцировать перепалку, Маркуза ставил их заострить внимание на конкретных проблемах, связанных с управлением. Он спросил их, почему возникли проблемы с выпуском программного обеспечения файл-сервер, и почему система дистрибьюции Macintosh неэффективно реагировала на изменения спроса. Когда они закончили отвечать, Маркула вновь надрез отказался переходить на сторону Джобса. Я сказал, что не поддержу их плана, и на этом всё закончилось. Вспоминает Маркула: "Боссом стал Скали. Они были очень рассерженными и эмоциональными, пытались устроить мятеж, но ведь так дела не делаются". Вторник, 28 мая. Скали был раздражен, когда услышал от Маркулы, что весь предыдущий вечер Джобс пытался настроить его против Скали. Во вторник утром он вошел в кабинет Джобса. Он сказал, что поговорил с советом директоров и заручился его поддержкой, и теперь он хотел, чтобы Джобса там больше не было. После этого Скали приехал домой к Маркуле и рассказал о своих планах при организации компании. Маркула задал несколько конкретных вопросов и по окончанию встречи дал Скали свое благословение. Когда Скали вернулся в офис, Он созвал совет директоров, чтобы еще раз убедиться в том, что пользуется поддержка его членов. И Эта поддержка была подтверждена. В этот момент он позвонил Джобсу, чтобы убедиться в том, что тот его правильно понял. Совет директоров окончательно одобрил его план реорганизации, который должен был начать реализовываться со следующей недели. Милый сердцу Джобса Макинтош и другие продукты отныне будут разрабатываться под началом Гассе, а для Джобса ни одного подразделения припасено не было. Од однако даже в то время в был готов к примирению. Он сказал Джобсу, что тот мог бы остаться в должности председателя совета директоров и получить право изобретать новые продукты без каких-либо операционных полномочий. Однако на этот момент даже идея о создании таких утешительных проектов, как Apple Labs, на заседании совета уже не рассматривалась. Вопрос был решен. Джобс понял, что он больше не в состоянии трансформировать реальность. Он расплакался и начал звонить своим друзьям: Биллу Кемблу, Джо Эллиоту, Майку Мюрею и другим. Жена Мюрея Джойс разговаривала по международной связи. Когда неожиданно вклинился оператор и сказал, что поступил очень важный звонок. Когда она услышала на том конце голос Джобса, она сказала, что позовет мужа к телефону, если повод действительно важный. Очень, очень важный", важный, сказал Джобс. Когда к телефону подошел ее муж, Джобс уже вовсю рыдал. «Все кончено, кончено. сказал он и повесил трубку. Мюри волновался, что Джобс в отчаянии может сделать какую-нибудь глупость, и перезвонил ему. Трубку никто не брал, поэтому он решил поехать в Hutsite. Когда он постучал в дверь, никто не подходил. Поэтому он обошел дом сзади, поднялся по ступенькам с наружной стороны дома и заглянул в спальню. Джобс лежал на матрасе, который был разложен на полу его немеблированной комнаты. Он впустил Мюррея в дом, и они проговорили почти до рассвета. Среда, 29 мая. Джобс наконец вернул к кассету с фильмом Патон, который хотел посмотреть в среду вечером. Тем не менее, Мюррей попытался отговорить его от того, чтобы ввязываться в очередную схватку. Вместо этого он призывал Джобса прийти в пятницу на совещание, где скали отгасить свой план реорганизации. Вариант оставался только один играть роль хорошего солдата, а не командира ренегата. Волтер <звы> Айзексон. Стив Джобс. Глава 17. Икар, чем выше взлет Часть 8. Лайка like Роллинстон. Джобс прошмыгнул в зал И уселся на заднем ряду. слушая, как Скали рассказывает своим войскам о дальнейших планах сражений. Джоб заметил несколько взглядов, но немногие узнали его, и никто не подошел, чтобы публично выразить ему сочувствие. Не моргая, он внимательно смотрел на Скали, который надолго запомнит презрительный взгляд Стива. Это был пронизывающий взгляд. Позднее вспоминал Скали, как будто рентген просвечивает тебя насквозь, добираясь за до той части, где ты мягок и непозволительно уязвим. В какой-то момент стоя на сцене и притворяясь, что не замечает Джобса, Скале вспомнил их прошлогодний визит в Кембридж Кэдвину Лейну, который был кумиром Джобса. Лейна Лейн поста руководителя Polaroid, компании, которую он сам же основал. Тогда Джобс с отвращением сказал Скале: "Он лишь успел заработать пару вшивых миллионов, и они просто отняли у него его же компанию". И теперь, как вспоминал Скале, он понимал, что тоже отнимает у Джобса его собственную компанию. Рассказав о новой организационной таблице, Скале представил сотрудником GSA, нового руководителя объединенной группы по разработке Macintosh и Apple 2. На таблице также имелась небольшая рамочка с надписью председатель, и ни к Скали, кому либо другому никаких линий от нее не шло. Скали отметил, что эту должность займет Джобс, который будет выполнять функцию визионера общего характера. Слова эти, сказанные так, как будто Джобса в зале не присутствовало, были встречены жидкими и нерешительными аплодисментами. В течение следующих нескольких дней Джобс оставался дома, с закрытыми ставнями и включенным автоответчиком. Единственным человеком, с которым он хотел встречаться, была его подружка Тина Рекс. Часами он сидел и слушал записи Боба Дилана, особенно The Times They Are Changing. Времена меняются. Шестью месяцами ранее он цитировал второй куплет этой песни во время презентации Macintosh, устроенной для акционеров Apple. Куплет заканчивался очень оптимистично: для проигравшего сегодня, позднее придет пора побед. Чтобы разогнать его тоску воскресным вечером, прибыла команда спасения из бывшего подразделения «Макинтош» во главе с Энди Херсильдом и Биллом Аткинсоном. После долгой паузы Джобс открыл им дверь и провёл их в комнату около кухни, которая была одним из немногих мест в доме, где была хоть какая-то мебель. Воспользовавшись помощью Рец, он угостил их вегетарианскими блюдами, доставленными на заказ. "Так что случилось-то?" спросил Хертвельд. "Неужели всё действительно так плохо, как кажется?" "Нет, еще хуже", ответил Джобс с гримасой. "Гораздо хуже, чем вы можете себе представить". Он обвинил Сколли в том, что тот предал его, и заявил, что Apple никогда не будет иметь без него успеха. Покачаный председатель совета директоров, по его мнению, он будет низведён до статуса свадебного генерала. К тому же он должен был переселиться из своего кабинета на B3 в маленькое и почти пустое здание, прозванное Сибирью. Херцл предложил сменить тему, и они продались воспоминаниям о своем счастливом прошлом. Ранее на той неделе делан опустел новый альбом под названием Empire Burlesque, и Херцл купил пластинку, которую затем поставил на дорогом проигрывателе Джобса. Самой заметной песней была Wendy Night Comes Falling From The Sky, когда с небес падает ночь. Она очень подходила по настроению тому вечеру, однако Джобсу песня не понравилась. Своим звучанием она напоминала Диска, и Джобс мрачно признал, что после альбома Blood on the Tracks Дилон начал терять форму. Поэтому Херцл передвинул иглу на последнюю песню альбома Dark Eyes. Темные глаза. Это был обычный акустический номер, который Дилон исполнял на гитаре и губной гармошке. Песня была медленной и грустной, и Херцл надеялся, что она напомнит Джобсу записи более молодого Дилана, который он так любил. Но Джобс эту песню тоже не оценил. После чего желание продолжать слушать альбом у него пропало. Реакция Джобса на все эти события была вполне понятна. Когда таскали для него как отец. Сначала таким человеком для него был Майк Маркула, а затем Артур Рок. Но на этот раз все трое предали его. Это чувство уходит своими корнями в его детство и связанные с ним ощущение брошенного человека, вспоминает его друг, юрист Джордж Райли. Это глубинный аспект его личной мифологии, который определяет его сущность. Сам Джобс спустя годы вспоминает Я чувствовал, как будто мне нанесли сильнейший удар. Выбили из меня воздух, и я не мог дышать. Утрата поддержки со стороны Артура Рока была для него особенно болезненной. "Артур был для меня как отец", говорит Джобс. "Когда-то он взял меня под свое крыло. Рок привил ему любовь к опере, и Джобс часто гостил у его и его жены Тони в Сан-Франциско и Аспене. Я помню, однажды мы ехали в Сан-Франциско, и я сказал ему: "Боже мой, это здание Банков Америка просто ужасно". А он ответил: "Нет, оно самое лучшее". Он и дальше давал мне уроки, и всегда оказывался прав. Годы спустя из глаз Джобса льются фонтаны слез, когда он рассказывал эту историю. Он предпочел мне в скале. Он действительно поставил меня. Никогда не думал, что он сможет меня предать. Еще хуже было то, что его любимая компания оказалась в руках того, кого он считал занудным болваном. Совет директоров считал, что я не могу управлять компанией, и принял соответствующее решение, говорит Джобс. Но здесь они допустили ошибку. Им нужно было отдельно решить, что делать со мной и что делать со Скайли. Они должны были уволить Скайли, даже несмотря на свою уверенность в том, что он сможет хорошо управлять компанией. И хотя с годами его личное чувство отчаяния постепенно рассеялось, гнев Скайли в связи с этим предательством только усилился. Ситуация усугубилась, когда Скайли сказал группе аналитиков, что не считает Джобса значимой фигурой для Apple, даже несмотря на то, что он занимает пост председателя совета директоров. Поняв про зоны деятельности, Стив Джобс не играет и не будет играть никакой роли в компании, заявил он. Я не знаю, чем он будет заниматься. Эти резкие высказывания шокировали группу, и все присутствующие ахнули. Джобс подумал, что поездка в Европу пойдет ему на пользу. Поэтому в июне он отправился в Париж. Я выступил на мероприятии Apple и посетил ужин, на котором чествовал вице-президент США Джордж буша старшего. Оттуда он поехал в Италию, где вместе с Рес катался на машине по горам Тосканы и купил велосипед, чтобы уделять больше времени одиночным поездкам. Во Флоренции он любовался архитектурой города и текстурами строительных материалов. Больше всего ему запомнилась брусчатка, которую поставляли с карьера Ильказоны, расположенного вблизи тосканского города Ференцуола. Камень обладал умиротворяющим голубовато-серым цветом. 20 лет спустя он примет решение выложить этим камнем полы большинства крупнейших магазинов Apple Store. Apple 2 только начинал поступать в продажу в России, и поэтому Джобс отправился в Москву, где к нему присоединился Эл Айзенштадт. Поскольку возникли некоторые проблемы с получением одобрения Вашингтона на выдачу экспортных лицензий, им пришлось посетить Майка Мервина, торгового атташе американского посольства в Москве. Он предупредил их, что в американском законодательстве существовал очень строгий закон, препятствующий обмену технологиями Советским Союзом. На Парижской выставке виза президент Буш призывал его разрешить поставки компьютеров в Россию, чтобы подпитывать революцию снизу. Во время ужина в грузинском ресторане, который специализировался на шишке-бабе, Джов продолжал свою атаку. Как вы можете утверждать о нарушении американского законодательства, когда плюсы этого решения для нашей страны очевидны? спросил он Мервина, предоставив русским маке, мы позволим ему издавать собственные газеты. Джобс не забыл продемонстрировать в Москве свой бунтарский дух, настояв на разговоре о Троском, харизматичном революционере, который впал в немилость и впоследствии был убит Сталином. В этот момент представленный к нему агент КГБ попытался охладить его пыл. «Вам не следует говорить о Троском", сказал он. "Наши историки изучили эту ситуацию, и мы больше не считаем его великим человеком". Но это не возымело никакого эффекта. Когда они прибыли в Московский государственный университет, чтобы выступить перед студентами факультета информатики, Джобс начал свою речь с дифирамбов в адрес Троцкого. Он сказал, что тот был революционером, с которым Джобс себя идентифицировал. Джобс и Айзенштадт посетили праздник в американском посольстве по случаю Дня независимости, и в своём благодарственном письме послу США Артуру Хартману Айзенштадт отметил, что Джобс в следующем году планировал более активно реализовывать проекты Apple в России. Мы собираемся вернуться в Москву ориентировочно в сентябре. Взясила письмо. На мгновение это могло показаться признаком того, что Скайлен надеялся сделать из Джобса визионера общего характера для компании. Однако этому не суждено было случиться. В сентябре того же года произошло нечто другое.